упреком спросила Женевра. «Одежду принесут сегодня вечером. Вам надо было закрыть мастерскую на несколько дней. Он уйдет». «Но это для него верная гибель», сказала девушка. «Оставьте его у себя на первое время, пока буря утихнет. Париж — единственное место, где еще можно надежно спрятать человека». «Это ваш друг?» «Нет». Только его несчастье дает ему право на мое покровительство. Вот каким образом он оказался на моем попечении. В нынешнюю компанию тесть мой был снова призван, встретился с этим бедным юношей и сумел спасти его от лап тех, кто арестовал Лобидуа Яра. Подумайте, этот юноша собирался защищать Лабидуаера, сумасшедший. И вы, вы можете называть его сумасшедшим? Воскликнула Женевра с изумлением глядя на художника. Сервен помолчал. За тестем слишком усердно следят, ему нельзя никого у себя прятать, продолжал Сервен. Вот почему он на прошлой неделе привел его ко мне под покровом ночи. Я надеялся, что уберегу его, от чьих бы то ни было взглядов чулан, единственное место у нас в доме, где он может быть в безопасности. Если я могу быть вам полезна, располагайте мною. Сказала Геневра. Я знакома с маршалом Хельтром. Ну что ж, посмотрим, ответил художник. Разговор слишком затянулся и угрожал привлечь внимание всех девушек. Отойдя от Женевры, Сервен снова обошел все Альберты и все еще продолжал наставлять учениц, хотя время урока давно истекло, и ему пора было уходить. «Вы забыли вашу сумочку, мадемуазель Тирион», — закричал учитель, бросаясь вдогонку за ученицей, которая унизила здоровье шпиона, чтобы утолить свою ненависть. Любопытная Амелия вернулась за сумочкой, выражая изумление по поводу своей рассеянности, однако предупредительность Сервена была для нее лишним доказательством того, что тайна существует и, без сомнения, важная. Все, что можно было сочинить об этой тайне — Уже было ею сочинено, и теперь ей оставалось сказать, как аббату в «Моя осада уже закончена». Нарочно стуча каблуками, она спустилась с лестницы и изо всей силы хлопнула выходной дверью, чтобы создалось впечатление, будто она ушла. Но вместо этого она на цыпочках опять поднялась наверх и спряталась за дверью в мастерскую. Решив, что никого, кроме него, с Дженеврой здесь не осталось, Сервен постучал условным стуком в дверь чулана, и она сразу отворилась, скрипя ржавыми петлями. Перед итальянкой предстал высокий, стройный юноша. Мундир императорской гвардии заставил забиться ее сердце. Одна рука офицера была на перевязи, бледность лица говорила о глубоких страданиях. Увидев неизвестную девушку, он А Амели, которая ничего не могла рассмотреть из своей засады, побоялась оставаться дольше и бесшумно ушла. Ей было достаточно услышать скрип двери. «Не бойтесь ничего», — сказал художник. «Это дама, дочь самого преданного друга императора, барона Дипембо». Взглянув на Женевру, молодой офицер перестал сомневаться в ее патриотизме. «Вы ранены? – спросила она. «Совершенные пустяки, сударыня. Рана уже заживает». В эту минуту с улицы донеслись скрипучие пронзительные голоса газетчиков. «Решением суда к смертной казни приговорен!» Все трое вздрогнули. Первым услышал имя приговоренного офицер, и с лица его сбежали все краски. «Лабидуайер», — проговорил он, упав на стул. Они молча переглянулись. Капли пота выступили на свинцово бледному лбу юноши. В отчаянии, запустив пальцы в густую волну своих черных волос, он бессильно облокотился о мальберт Дженевры. «В конце концов», — сказал он, вскочив, — «мы с лабидуайером знали, на что шли. Мы знали, какая участь ожидает нас и в случае победы, и при поражении. Но он умирает за свое дело, а я... я прячусь. Он стремительно пошел к выходу, но Джиневра, легко обогнав его, преградила ему дорогу. «Разве вы вернете императора?» Ужели вы думаете, что можете поднять этого гиганта, когда он сам не сумел устоять на ногах?»